Февраль 24. Воспитательное значение искусства не понимается всесторонне. О некоторых странах этого вопроса умалчивается вовсе по невежеству. Путь искусства и йогический, ибо требует от идущего этим путем развития и обострения органов чувств и многих качеств духа. Фотоаппарат глаза или аппарат слуха должны быть доведены до совершенства. Зрительная память отличная, необходима для художника, и слуховая память для музыканта. Любая область искусства требует от человека долгой тренировки, всех его способностей, восприятия и некоторых особенностей. Искусство учит не только смотреть, но и видеть, не только слушать, но и слышать ибо смотрят и слушают все, но видят и слышат немногие. Формула «имеющий уши да слышит» не ограничивается теми узкими рамками, в которые ее заключили люди. Знаете пример глухого музыканта? Внутренний слух был обострен до предела, и знание техники записи давало возможность запечатлевать слышанное внутренним ухом. Можно над этим подумать. Третий глаз и третье ухо — не чудо, но аппараты, находящиеся в распоряжении каждого человека, хотя и не признаваемого всей полноте их значений, Пусть спросят себя, как и чем видит художник? Как наяву запечатлен на его физическим глазом зрительный образ? Где же он существует? Имеет ли он объективное существование? Так называемые массовые галлюцинации доказывают, что образы эти объективны, то есть существуют вне внутреннего круга сознания человека и могут быть видимы и другими людьми. Дело не в том, что горемычные пьяницы видят чертиков, а в том, что другой такой же больной видит их в том же самом месте и в том же количестве и в той же форме. Так можно утверждать, что творчество неразрывно связано с тонким миром и деятельностью как внешних, так и внутренних органов чувств. Главное — научиться видеть и слышать, и виденное и слышное. Изобразить же то и другое будет уже относиться к технике, музыке или живописи. Так истинное искусство приводит человека на путь йоги, Путь утверждения и раскрытия всех его творческих способностей. Человек может творить. Из чего? Из элементов его накоплений, подмеченных в жизни и отложенных в чаше. Искусство жизненно, то есть нужно для жизни в условиях плотных. Строителям жизни земной нужны все способности духа, чтобы творчески строить и создавать новые формы жизни. Только искусство может будить творческую мощь в человеке. Пусть красота проникнет во все области жизни, во все уголки. Красота дел рук человеческих неотделима от искусства. Так искусство войдет в жизнь, во всю жизнь человека, и, войдя и преобразив жизнь, пробудит в человеке способность творить и трудиться творчески поднимет его на новую эволюционную ступень достижений.